Над нескончаемым громом пальбы слышался голос майора Ридли. «Молодцы, ребята!» — кричал он обороняющимся вместе и черным, и белым. «Веселей! Готовь, ребята! Огонь! Заряжай! Прогоним супостата!» И залп за залпом в нас полили из ружей с таким грохотом, будто непрестанно били молнии, сшибая на нас с деревьев ветки и зелень. «Еще помню, присели мы с Харком за толстый ствол поваленного дуба, и Харк кричит сквозь гром уже нашей собственной пальбы, «Ты только глянь кася на этих черных засранцев, они же в нас стреляют!» А я, пытаясь обмануть себя, подумал, «Да, они черные, и они стреляют, но их заставили. Им под угрозой смерти все эти ружья всучили белые». По собственной воле не стали бы негры так упорно отстреливаться, во всяком случае не в таком количестве. Все это я отчаянно додумывал уже после того, как по моему сигналу мы бросились на дом в атаку, но в глубине души я знал правду. Мало, слишком мало кто к нам присоединился, что это меньше сотни человек. Тогда, как рассчитывал я на многие сотни, И разве я не видел собственными глазами, как еще человек пятьдесят негров при нашем приближении бежали и прятались в лесу? Теперь мои люди, спешившись, шли неровной стрелковой цепью, приседая под пронизанными солнцем кустами, и прячась за стволы кленов. Мы были все на виду, как на ладони у противника, который, не превышая нас числом, превосходил качеством позиции и огневой мощью, ведь нам-то на их ряду надо было снизу вверх наступать. Да и драться приходилось уже не с белыми, а с кошмарной ордой таких же черных, как мы сами, дворовых и всяких прочих возвышенных над другими черномазами негров, которые хладнокровно целились и били из ружей в нашу черную цепь. В конце концов нам пришлось отступить и рассеяться по лесу. Я видел, как повсюду мои люди в панике бегут. Лошади без седаков умчались в луга. Вся моя миссия рассыпалась в дребезге, Разлетелась, как порох с ружейной полки на сильном ветру. Да потом еще этот ужасный смертельный удар. Двое моих людей подобрались к веранде ярдов на двадцать, и тут на моих глазах их обоих убили. Одним из них оказался Билл, в ком до самого конца кипела благородная ярость, которая исполняла его отваги беспредельной, почти безумной. Другим был мой замечательный чудный Генри, которому из-за отсутствия слуха трудно было судить о направлении, откуда грозит опасность, и ему мушкетной пулей перебило горло, он упал, как подрубленное дерево. Когда мы отходили, бежали вниз по склону холма, далеко позади меня пал, получив ранение и харк. Споткнувшись, я свалился, тут же вскочил, хотел броситься к нему, но он был слишком близко к веранде. Зажав ладонью рану, он силился подняться, но тут, из дома, Под прикрытием ружейного огня выскочили трое голых по пояс негров в кучерских бриджах и сапогах, и ногами опять сшибли его на землю. Харк бешено вертелся, изворачивался, но они вновь и вновь пинали его, избиваясь таким усердием, какое не могло быть вызвано принуждением, угрозами или увещеваниями со стороны белых. Они явно отводили на нем душу, били его так, что я видел, как из его огромной рваной раны вылетают струйки крови. Потом они потащили его мимо одной из превращенных в заграждение повозок и куда-то под веранду, причем даже когда он уже исчез из виду, можно было заметить, что двое негров наперебой пытаются достать его сапогом по раненому плечу. Я тогда убежал и спасся. Помню, как тошно мне было от ярости и осознания разгрома. А позже вечером, когда мое войско навсегда исчезло, те последние двадцать человек что все же вышли в сумраках из мокрого леса на последний огневой контакт с дюжиной конных ополченцев округа Isle of Уайт, были кто без сил от усталости, кто деморализованный или пьян. Да, прав был Грей. И, конечно же, они не могли не попытаться вчистую раствориться среди деревьев, чтобы потом, крадучись, отправиться по домам в нелепой надежде, что из-за суматохи их преступный выход га останется незамеченной. «Да». Когда войско исчезло, я тоже попытался в одиночку скрыться, вопреки здравому смыслу продолжая надеяться, что, может быть, найду еще Нельсона или Остина, или Джека. Мы соберемся с силами, переплывем через реку и втроем вчетвером тихой сапой взломаем арсенал, но не успела еще и ночь настать, я понимал уже. Слышал в ночной перекличке белых, Стуки копыт кавалерии по темным дорогам, что это моя надежда, чистое безумие. И тут в бесплодной черной глубине моего сознания поднялся рев обид и обвинений. «Это негры тебя побили. Ты чуть не взял усадьбу Ридли, и взял бы и Иерусалим, если бы не черная сволочь, не проклятые рыболепствующие жополизы негры». На следующее утро, когда впервые за последние дни я выспался и впервые был один, едва лишь первые лучи солнца заиграли в туманной прохладе на верхушках сосен, в поисках пищи я вышел из лесу и вскоре набрел на усадьбу Вогана, где эскадрон Нельсона убил четверых. С позавчерашнего дня печи в кухне еще курились, в просторном белом доме было тихо и пусто. Пробираясь мимо курятников к хлеву, я услышал пыхтение и хрюканье, Оказалось, два диких кабана пожирают труп мужчины. Должно быть, он служил управляющим. Тело было без головы, и я понял, что последнее человеческое лицо, которое этот человек видел, было рожей Билла. Какое-то время я наблюдал, как кабаны роются в человеческих внутренностях, и никаких чувств при этом не испытывал. Заляпанные грязью мерзкие твари могли бы с тем же успехом жрать помою или бросовую требуху. Но когда я набрал уже кое-каких продуктов на разграбленной замусоренной кухне и приготовил себе на первое время мешок с мукой и солониной, страх и смущение овладели мной. За многие годы у меня выработалась привычка. Я говорил уже проводить этот утренний час в молитве и размышлении, но когда я возвратился к лесу и стал там на колени, дабы молить о Божьем водительстве в грядущие времена уединения и вопрошать его о путях спасения, Ныне, когда мое дело ему посвященное безвозвратно погибло, к неописуемому своему ужасу я обнаружил, что впервые в жизни я даже думать и то не способен. Как ни пытался, я не мог исторгнуть из своих уст молитву. Понятный и знакомый мне Господь ускользал от меня. Тем ранним утром я все ждал, все мешкал, чувствуя себя одиноким и брошенным, как не было ни разу с тех самых пор, когда выучил я имя Божие. Так я сидел и вспоминал, дрожа на ноябрьском ветру и слушая накатывающие из города вечерние звуки, ярость во мне иссохла и понемногу замерла. Вернулись пустота и безысходность, да к тому же острое мучительное одиночество, каковое, по правде говоря, с того самого раннего утра на опушке леса ни на миг и не покидало меня все долгие недели» когда я прятался в берлоге на краю болота, одиночество, происходящее от невозможности молиться. И я подумал, может быть, этим страданием Господь пытается мне что-то внушить? Может быть, как раз этим, кажущимся своим отсутствием, Он и ведет меня к тому, чтобы я поразмыслил над чем-то, о чем я прежде не задумывался или чего не знал вовсе?» Как это можно, чтобы человек пребывал в такой пустоте и безнадежности? Ведь не мог же Господь в бесконечной благости своей и величии сперва избрать меня для столь значительной миссии, а потом, когда я потерпел поражение, позволить мне претерпевать такую богооставленность, будто мою душу бросили в бездонную яму, как какой-нибудь никчемный клуб дыма или пара, несомненно, этим своим молчанием и отсутствием Он являет мне знамение куда важнее всех прежних. Я нехотя поднялся с кедровой скамьи и, вытянув цепь на всю длину, подтащился к окну, выглянул в сгущающиеся сумерки. Откуда-то с берега реки, где кончается изрытая ухабами дорога, доносились аккорды то ли мандолины, то ли гитары и молоденький девичий голос. В хрупком горле какой-то девчонки... Скорее всего, белый, я-то никогда уж ее не увижу. Рождалась мелодичная и нежная песнь, плыла себя несомая ветром над притихшей рекой. В сумраке вспыхивали яркие белые точки снежинок, И музыка сливалась в моей душе С утраченным и забытым ароматом лаванды. Там, в далеком краю, где мой милый уснул, Голос мягко вздымался и опадал, А потом и вовсе сгинул, и другой девичий голос тихо позвал, «Джинни, ты где?» А сладостный запах лаванды все разносился по полям моих воспоминаний, так что я даже поежился от тоски и желания. Обхватив голову руками, я уперся в холодные прутья решетки, про себя думая, «Нет, мистер Грей, нет во мне никакого раскаяния. Я бы все повторил сызново. Но и тому в ком даже перед лицом смерти нет раскаяния, подчас приходится спасти одного из заложников Воискупление искупление собственной души. Поэтому я говорю: да, я бы их всех убил сызново, всех, кроме Почти сразу, еще в первый час после происшедшего в доме Трэвиса, я начал опасаться, что Билл отберет у меня бразды правления, и вся моя великая миссия пойдет прахом. Не то, чтобы я тут же вообразил, будто он у меня отобьет моих самых верных, вроде Генри, Нельсона или Харка. Они были полностью под моим влиянием, да и сами стали командирами собственных подразделений. Однако, по мере того, как близилось утро, и наши ряды пополнялись новыми людьми, ведь было захвачено уже с полдюжины имений, лежавших на кривом и окольном пути от Трэвиса к миссис Уайтхэд. Дикое, безоглядное, сумасшедшее стремление Билла главенствовать становилось настолько явным, что я не мог на него не обращать внимания, равно как не мог побороть в себе панику, вызванную моей неспособностью убивать. «Взять хоть Иисуса Новина, разве не собственным мечом поразил он царя Макетского», А и уй не своей ли рукой натянул он лук и поразил и Арама между плеч его? Предвестия беды витали в воздухе. Я понимал, нельзя ждать, что люди сплотятся вокруг меня и будут храбро биться, если сам я чураюсь крови. Дело в том, что после позорного провала моей попытки расправиться с Тревесом и Мисс Сарой еще дважды я имел возможность оправдаться вновь на глазах у всех своих адептов, и соковников, пытался пустить в ход меч, дважды заносил грозный клинок над посеревшим лицом белого, но в первый раз мой клинок лишь вскользь задел жертву, отскочив с бессильным тупым стуком, а во второй удар пришелся так далеко от цели, что, изумившись этому, я подумал, даже не отвела ли его чья-то могучая невидимая эфирная рука. И оба раза именно бил с ядовито-насмешливым видом «Ну-ка, ну-ка, а ты дика милейший проповедник, в стороночку!» Плечом оттирал меня и, с выражением свирепой похоти сноровистой, беспощадно наведя на топор кровавый глянец, приводил очередную казнь в исполнение. Никоим образом не мог я ни обуздать его, ни преследовать укоризнами. На ненасытимую его жажду крови Другие тоже взирали с ужасом и недоумением, но избавиться от Билла. Буди я даже мог осуществить, это было бы все равно, что отрубить себе правую руку. Все, что я мог сделать, когда он предлагал мне отойти, это в точности его приказ выполнить, то есть отступить в сторону, в надежде, что остальные, может быть, не заметят в моих глазах промельк гаденького унижения или хотя бы не увидят, как я тайком убегаю в лес, где меня долго выворачивает наизнанку». Такое, правда, случилось всего лишь раз после того, как на моих глазах топор Билла разрубил надвое череп молодого плантатора по имени Уильям Рис. С рассвета над окрестностями повис жемчужного цвета туман. Он не рассеивался уже несколько часов, когда наш отряд из двенадцати сабель остановился в лесу на подходе к имению миссис Уайтхэд, чтобы позавтракать беконом и фруктами». Солнце понемногу выжигало дымку, обрекая день на удушливую спертую жару. За ночь мы разнесли в пух и прах шесть с плантациями и убили семнадцать человек. Из них убил на счету было семеро. Остальных делили между собой Харк, Генри, Сэм и Джек. Ни один не избежал топора или сабли, и никто не выжил, чтобы поднять тревогу. Внезапность действовала ошеломляюще, оглушительно». Наш поход совершался в полной тишине и сеял смерть. Я знал, что если нам достанет удачи справиться с верхним выгибом нашей буквы «С», с той же тихою и безупречной лихою четкостью, с каковою мы ухитрялись действовать до сих пор, нам, может быть, и вовсе не придется идти на такой риск, как ружейная пальба, пока мы не окажемся совсем близко от Иерусалима. Личный состав наш вырос, как я и ожидал, до 18 сабель. У девятерых теперь были лошади, в том числе четыре арабских скакуна, взятых нами с плантации Риза. Мы были до зубов вооружены саблями, топорами и ружьями. Двое молодых негров, присоединившихся к нам в имении Ньюсама, были пьяны и явно тряслись от страха, но остальных новых рекрутов, разминающихся и горделиво расхаживающих среди деревьев, Боевой дух так и распирал. А я в тревоге не находил себе места. В доведенной до крайности я сам себе поражался. Да было ли такое в истории, чтобы командующий оказался в столь затруднительном положении, что не только власть, но жизнь его оказалась под угрозой из-за наглой граничащей с бунтом дерзости Фельдфебеля, которого он не может позволить себе ни убить, ни тем более прогнать? Отчасти с целью хотя бы на время освободиться от действующего на нервы мельтешения Билла, но также и в соответствии с первоначальным планом, не настолько уж он свел меня с ума, незадолго перед рассветом я послал Билла и еще четверых под командой Сэма громить усадьбу Брайанта, которая лежала милях в трех к востоку. В самом-то деле Сэм вырос с Биллом вместе у Натаниэля Фрэнсиса, Пару раз они вместе пускались в бега, и я решил, что, во всяком случае, какое-то время Сэму, возможно, удастся управляться с ним и несколько его утихомиривать. В усадьбе Брайанта было человек шесть подлежащих смерти, несколько ожидающих нас рекрутов и несколько красавцев-скакунов, которые могут стать бесценными, когда дело дойдет до внезапных набегов. Усадьба была на ошибе, я разрешил Сэму использовать ружья». Трудностей там никаких не ожидалось. В притихшем жарком лесу мы ждали, когда эта группа вернется, чтобы уже не нерасчлененную силой ударить по цели. Чувствовал я себя из рук вон плохо. Затянувшийся приступ рвоты, который мучил меня в имении Риза, оставил после себя потливую слабость и тошноту, да еще и желудочные колики не прекращались. Где-то над духом в кустах скрежетал, трещал и тараторил дрост. — Заткнись! — мысленно кричал я на него. Уже стало нестерпимо жарко, а сверху злобно пялилось солнце сквозь полок дымки, но уже не млечно чистый, а свинцовый, давящий, враждебный. Пытаясь скрыть от своего войска дрожь, которая, не унимаясь, сотрясала все мое тело, я не стал есть вместе со всеми ни бекон, ни персики, а удалился один с картой и бумагами под сень отдельно стоящие купы деревьев. Следить за войском я оставил Нельсона и Генри. Поблизости протекал ручей, и, помечая на карте путь нашего продвижения, я слышал, как люди моют коней, поливая их водой из медных ведер, которые были частью нашей добычи. Среди негров царило возбуждение и веселье. Слышался смех, и пусть некоторые из них были пьяны, мне было жаль, что я не разделяю их самодовольство и буйной радости, что не могу унять грызущее меня изнутри беспокойство замедлить бешеное биение сердца. В конце концов, я попробовал молиться, взывая к Господу с просьбой даровать мне решимость, подобную той, что снизошла на Давида. Это помогло. Тошнота и головная боль несколько отступили. Когда примерно в половине девятого между деревьями замаячил эскадрон Сэма, я почти воспрял к новой жизни, поэтому поднялся и пошел встречать ребят. Вместо шестерых возвращалось десятеро, и некоторые уже сидели на резвых беговых лошадках Брайанта, а по шикарным новым кожаным сапогам на ногах у Сэма можно было понять, что поручения они выполнили успешно, не только по части лошадей. Тому, чтобы в сражениях брали трофеи, я не очень противился. Было ясно, как день, что пытаться не позволить кому-либо из этой армии обездоленных и отверженных брать себе понравившиеся цацкие побрякушки, Все равно, что запрещать голубю летать, предварительно открыв перед ним дверцу клетки. В то же время я был полон решимости ограничить безобразие какими-то рамками. Нельзя, чтобы добыча нас обременила, лишила легкости маневра. Поэтому, когда я увидел, что Билл вывез из усадьбы Брайанта огромное настенное зеркало в золоченой раме, я понял, сейчас или никогда я должен призвать его к порядку». Еще на подходе к их компании я понял, что Билл возвращается героем, подлинной звездой похода. Лицо и руки перепачканы кровью, вертится в седле, как на иголках, на плечах в накидку флотская тужурка с золотыми эпалетами армейского полковника, на голове вся в голунах лихо на пиратский манер заломленная офицерская фуражка». Уж он ее и поправит, и прихлопнет, без перерыва при этом радостно поучая рекрутов-новичков из полевых пахарей, что-то им бессвязное и вкручивая. «А топор у меня востер, понял, нет?» — бахвалился он. «Востер, как блошиный хвостер, так-то вот. А был бы не востер, хрен бы я их всех на тот свет перепер. Это уж я вам говорю». А тут, глякася зеркалом, понимаешь ли, оборахлился. Буду смотреть, шибко ли востер мой собственный хвостер. В ответ и старый млад вокруг так и зашлись, так и взвыли от смеха. У всех штаны и башмаки забрызганы запекшейся кровью, кровь на голых локтях и запястьях. К нему их так и тянуло, сидя верхом, подавались вперед и в бок чтобы быть ближе, спешившись взирали с обожанием, Ни на миг, не переставая радостно скалиться, совершенно зачарованные этой его безумной песнью гимном его торжества. Негры Брайанта, троих из которых я никогда прежде не видел, были радостные и безмятежно пьяны. Каждый, в открытую, обнимался с полуголонной бутылью виски. Да и без этого они бы все равно сейчас витали в облаках в полном беспамятстве и помрачении рассудка. Впервые, отведав крови и свободы, их истерический хохот вороней стаи взмывал и разлетался по кронам деревьев. Для них вовсе не я, а Билл был черным избавителем, мечтою воплоти. Один из этих мальчишек, довольно светлокожий паренек лет восемнадцати с черными гнилыми зубами, от смеха настолько забылся, что в собственных штанах устроил настоящий потоп. «Теперь поняли, кто тут главный?» — кричал Бил. «Я!» Тот, в чьих руках топор, кому хож споет колыбельную. Бил теперь генерал от блин блинфантерии. Он пришпорил коня одного из тех породистых арабских, при этом натянул повод и огромный, изрыгающий пену, могучий зверь с истошным воплем так и взвился ввысь. «Бил теперь генерал!» — опять вскричал он, когда конь ударил в землю передними копытами, а от чертова зеркала, швырнув в глаза ослепительный ломоть солнца, Вдруг отразила схваченный сикось накось вид неба, листьев, земли и черных и коричневых физиономий, уловленных блистательной быстротечной бездной, и вновь как сгинуло. Тпру, громобой! крикнул Бил прямо в ухо коню, стараясь унять его пляску. Этой заварушкой я командую, а не ты, коняга. Я тут буду править бал. Нет, Бил! «Править бал буду я!» — вклинился наконец-то, и мой голос негры смолкли. «Давай-ка с этим сразу разберемся. Ничем ты тут не командуешь. А зеркало брось на землю. Белые его за две мили увидят. Ты слышал, что я сказал?» Сверху с коня он надменно и уничижительно оглядел меня. Не в силах с самим собой ничего поделать, я чувствовал, как колотится у меня сердце. Да и голос сорвался, обнаружив страх. Напрасно старался я унять дрожь, явственно сотрясавшую плечи и руки. Шло время, Билл молчал, устремив на меня презрительный взгляд. Потом он высунул язык красный, как ломтик арбуза, и долго-медленно в круговую облизывал им губы, после чего потрепетал в воздухе его кончиком жест издевательский, шутовской, грубый, жест насмешки дебила. Некоторые из бойцов принялись хихикать от удовольствия, пошаркивая ногами. — Я вовсе не обязан отдавать тебе зеркало, — сказал он угрожающим мрачным тоном, — и не отдам. И пошел ты в задницу, проповедник. — Брось зеркало на землю, — приказал я вновь. В ответ он с неприкрытой угрозой лишь крепче сжал ладонью рукоять топора, и меня накрыло ледяной волной страха. Воочию я видел, как горит огнем дело моей жизни, горит и рассыпается в прах, Сжигаемое пламенем, исходящим из мертвенных глаз безумца. «Бросай!» — повторил я. «Слышь ты, проповедник!» — насмешливо протянул он и комически поворащал глазами, обернувшись к новичкам. «Мастер книги и пера, ты б лучше отошел в сторонку, а командовать предоставил мастеру ножа и топора. Потому как проповедник ты наш, с армией управляться потруднее будет, чем с топором, а ты и с ним не справляешься» и он со зловещим намеком поддернул вверх густо заляпанное кровью топорище, а зеркало, поставив на луку седла, по-хозяйски заботливо прижал к себе. «Слышь, человек божий!» — вновь заговорил он уже откровенно угрожающим тоном. «Либо ты научишь свой топор песни петь, либо тебе конец». Не знаю, чем бы это кончилось, не вмешайся в этот момент Нельсон на время прервавшей противостояние, которое чуть не погубило меня. Возможно, другие мои верные последователи выступили бы в мою поддержку, и мы продолжили бы поход в том же духе, что замышлялось. А может, Билл прикончил бы меня на месте, и все войско под командованием безумца устремилось бы в Тартарары. Вне сомнения, без учета стратегического плана, который целиком был у меня в голове, далеко бы оно не продвинулось. Так что дело ограничилось бы беспорядками местного масштаба а участвовали бы в них немногие озлобленные цветные, не было бы и намека на катастрофу, настоящее землетрясение, которое мы устроили белым. Но Нельсон спас положение в критический момент, облегшись в мантию власти, которой в глазах Билла, по крайней мере, мне то ли не доставала, то ли я владел ею не по праву. Понять не могу, как у него это получилось, как он околдовал Билла, Может быть, дело в возрасте Нельсона, в его манере вести себя, говорить лаконично, весомо и обстоятельно, с видом совершенной уверенности, полнейшего самообладания и умудренности жизненным опытом. Он держал себя с нами отчасти по-отцовски и каким-то алхимическим соединением всех своих черт снискал, должно быть, у безумца Билла уважение, если не страх. Не успел я понять, что между нами встал Нельсон, как послышался знакомый голос, и вот Нельсон уже держит его коня под узцы. «Уймись, уймись, дорогой!» — довольно резко произнес он. Нат у нас первой заводила, ему и править, а ты уймись и брось это зеркало на землю". Он говорил примерно так, как увещевают любимое, но очень уж упрямое дитя, тоном беззлобным, но сердитым и обеспокоенным, суровым и никоим образом не допускающим возражений. набилые его слова подействовали, как удар палкой — «Брось, я сказал», — прозвучало еще раз, и пальцы Билла разжались, зеркало выскользнуло и, не разбившись, упало под ноги. «Все ж таки над пока что наш генерал, — сердито проскрипел Нельсон, устремив нахмуренный взгляд вверх. А тебе следует зарубить это у себя на носу, дорогой мой. Но не то у нас с тобой и впрямь получится, заварушка. И остынь, наконец уже, остынь, горячая голова». Засимон отвернулся и в перевалку заковылял под деревья к костру, Оставив Билла должным образом вразумленным, поморочневшим и сконфуженным.